Четыре. К началу. Долгий путь я прошел, прежде чем оказаться в начале своих странствий в Долпа. Родился я в городке под названием Уолсенд на севере Англии. Там проходит древний римский вал Адриана. Рос я в Ньюкасл кассел тайне в 1960-е годы и воспитывали меня далеко не так строго, как можно себе вообразить. Я учился в хороших школах, меня всегда манили привольная сельская Нортумбрия и озерный край. Так что все выходные я проводил в походах, которые организовывал клуб занятий на открытом воздухе средней школы имени Резерфорда. В 16 лет меня даже отправили на программу активного обучения через приключение Outward Bound на море Фёрд в Шотландию, где я провел целый месяц. Сноска. Outward Bound. Международная образовательная программа активного отдыха и выживания. Там я познакомился с простейшим альпинизмом, научился управлять байдаркой и ходить под парусом. Погода, конечно, стояла прискверная, но меня это не беспокоило. Главное, далеко от города и кругом простор. Я не просто хотел выбираться на природу время от времени. Меня терзала жажда её естественной красоты и величия, и она до сих пор не утолена. Средние и старшая школы пролетели как день, и, сдав экзамены, в 18 лет я отправился в Лондон учиться врачебному делу в больнице Гая. Лондон 1970-х годов еще свинговал, и жить там было одно удовольствие, да и учиться медицине мне очень нравилось. Два года мы зубрили анатомию, психологию и биохимию, а после нас выпустили в поля набираться клинического опыта. Особенно мне понравился период свободного выбора, трехмесячный срок, когда можно было отправиться на учебу в любую точку мира. Многие мои одногруппники поехали в Австралию или США, но мы с моим другом еном Николсоном выбрали Восточную Африку. В те годы Уганды правил Иди Амин, сопровождая свое правление жестокими расправами. Так что Йен остановился на Танзании, а я на Кении. Меня распределили в окрестности города Ниере. Примерно в 150 километрах от Найроби я начал работать в маленькой миссионерской больнице под названием Тумутуму. -туму. Там я видел случаи малярии, столбняка, бешенства, проказы и других жутких болезней, которые мне было бы не встретить в английской лечебнице. Я очень многому научился. Из Найроби в Тумутуму -туму мне пришлось ехать на Матату, местном такси, компании девятерых человек из племени Кикую и нескольких горластых куриц. Красная ухабистая грунтовка вела мимо экзотических жакарант и огненных деревьев, которых я прежде никогда не видел, и каждую минуту мне казалось, что вот-вот на дорогу выпрыгнет лев или гну. Ближе к вечеру, когда небо затянули тучи и стало душно, я прибыл в свое жилище на территории больницы. Мне отвели крохотную деревянную хижину, где нашлись кровать, ванна и маленький стол. Не прошло и нескольких минут, как раздался стук в дверь. Открыв, я с удивлением обнаружил на пороге молодую стройную блондинку, явно из Европы, которая говорила с очевидным шотландским акцентом. Это была Унна Мак с которой мы станем хорошими друзьями. Она даже будет одалживать мне свой пики-пики мотоцикл. В тот первый день она пришла пригласить меня на ужин, и вместе со своей подругой Джоэс Бурини накормила меня фасолью и местным маисом. Ночью я спал плохо и почти не выспался. Сказывалась и чуждая незнакомая обстановка, и странные голоса животных за дверью. Утром, впрочем, мои тревоги рассеялись, стоило мне раздвинуть шторы. Меня встретила гора Кения, ясная и четкая громадина, возвышавшаяся в 30 километрах к северо-востоку. Она как раз помещалась в моё окно, и над её широкими покатами симметричными склонами торчали острые вершины, будто гигантские клыки. И там-то, наверху, к моему величайшему удивлению и восторгу, я увидел ослепительно яркий, незамутнённо белый снег. Он венчал вторую по высоте гору в Африке, которая находится точно на экваторе. За 45 лет до моей практики в Туму-Туму на кофейной ферме неподалеку от Ниери жил легендарный английский альпинист Эрик Шиптон. Его ферма находилась на расстоянии тех же 30 километров от величественной горы в 5190 метров высотой. Впервые проснувшись в Ниери, он испытал до невероятности похожие на мои чувства, которые описал в книге «На той горе». С севера горизонт совершенно загородил собой гигантский конус, окутанный лиловой дымкой. На макушке у него сидел венец из облаков. Над этим венцом, словно паря над землей, высилась пирамида изо льда и камня, прекрасных пропорций, ясная и чёткая на фоне неба. Солнце еще не взошло, но его лучи уже коснулись пика, и по его ломанной каменистой поверхности бежали тенистые морщины, перемежаясь со слепительно пылающим льдом. В 1929 году, прожив год в Восточной Африке, Шиптон впервые взобрался на Нилеон, один из пиков Кении в сопровождении Перси Уин Харриса. В 1930 году он познакомился и подружился с еще одним кофейным плантатором по пересеченному маршруту. «Время от времени я встречался с Йеном, и вместе мы ездили в Амбоселе, Серенгете и даже в Занзибар. Когда наша практика уже подходила к концу, Я провёл месяц в Дар-эс-Саламе, работая акушером. Оттуда на 10-часовом автобусе я отправился в Арушу, в Северную Танзанию, и мы с Иеном попытались взобраться на Килиманджаро. Нам было по 21 году, мы были молодые, крепкие ребята. Шел 1974 год, 20 с лишним лет миновалось покорение Эвереста, и с тех пор на вершину мира ступили лишь 37 человек. Процессы акклиматизации тогда понимали намного хуже, чем сейчас. Помню, что больше переживал, что замерзну, чем боялся эффектов высоты. Естественно, мы, молодые люди, убежденные в своей неуязвимости, поднимались по нижнему склону чуть ли не бегом. Я был обут в простые кроссовки, не припася никакой крепкой обуви. Три дня спустя, страдая от легкой головной боли, мы очутились в хижине Кибо, на высоте 4730 метров. Последние сутки мы почти не пили, а вокруг нас на пустынной седловине не было ни родника. Утром мы покинули хижину и взобрались на пик Гилмана 5681 метр. Дорога по серпантину, поднявшая нас на 900 метров, заняла у нас около пяти часов. Нам уже было очень плохо, но мы еще не понимали, насколько. До кратера мы добрались, когда солнце стояло уже высоко, и пока мы там сидели, ена постоянно тошнила. Я считал у себя пульс, не касаясь шеи, частого-частого стука крови в голове было достаточно. 200 ударов в минуту. Мы повернули назад, как только смогли. Минут через 15 нам полегчало, и мы дошли до Аруши. Таков был мой первый очень неприятный опыт восхождения на большую высоту. Я получил медицинский диплом и поселился в Лондоне. Год я проработал в отделении неотложной помощи в больнице Гая, потом отработал свое в кардиологии. Я даже как-то служил корабельным врачом, несколько месяцев плавал в Арктике. Однако в конце концов я решил, что хочу быть анестезиологом и проучился этому 6 лет. Тогда же я женился, мы завели детей и переехали в Австралию. На горах я поставил крест, единственное, что могло случиться — одна другая поездка в Альпы. В то время мне казалось, что дело моей мечты — мореплавание, однако мне всегда нравилось слушать рассказы альпинистов. Все эти истории о ранних экспедициях, о Мэлори и Ирвине, Шиптоне и Тилмане, и Белый паук Генриха Харрера, и Эверест Бонингтона и Трудным путем Дженкинса. Вот это я понимаю приключения, вот это настоящие люди, и они рассказывают о своих победах с одинаковой страстью, юмором и красноречием. Идея отправиться в 2004 году в Непал, в базовый лагерь Эвереста, родилась в индийском ресторанчике в Ланкастере, где мы сидели с моим кузеном Филом Кразье. В 2003 году мы с моей женой Паулой приехали на лето, нашу зиму, в Англию повидать друзей и родственников. Мы с Филом вместе выросли в Нью-Касле, но я не видел его уже много лет, так что нам было о чем поговорить. Мы устроились в цветастом индийском ресторанчике, который никак не сочетался с видом из собственных окон. Они выходили на подсвеченные ворота древнего ланкастерского замка. Выпив сингапурского пива, мы стали обмениваться новостями. «Ну что, как поживают твои Уэйнрайты?» — спросил я. «Почти закончил с ними, потом заново примусь». Отвечал Фил, имея в виду 214 холмов в озерном крае, которые описал в своем знаменитом живописном гиде по холмам озерного края Альфред Уэйнрайт. Поэтому они так и называются. Езжу на озера, как к себе домой. Пару недель назад вот в Региде был, добавил он. Сноска. Альфред Уэйнрайт. Английский писатель, иллюстратор и Крейвит известный своими книгами о пеших маршрутах и горных путешествиях в Великобритании. Он родился 17 января 1907 года и умер 20 января 1991 года. «Я слыхал про Рейгет, выставочный центр в Камбрии, где в то время экспонировались артефакты, найденные на Эвересте вместе с трупом Джорджа Меллори несколькими годами ранее. Вот бы съездить туда», — сказал я. Жаль, в этот раз не сможем, а то я все книги про Мэллори прочел и про то, как его нашли. Удивительная история. У меня полно книг про Эверест. Некоторые даже с автографами Крейса Боннингтона и Дага Скотта. Я был недавно на их лекции, — ответил Фил. Да ты что, завидую. Я купил на Эверест трудным путем, как только книга вышла, в 1976-м. Я помнил дату, потому что как раз тогда получил диплом и начинал работать по специальности на южном берегу Англии. Я и не знал, что Фил так любит Гималай. «Вообще-то», — сказал он, — «я тут думаю в следующем году поехать на Эверест». Недолго думая, я ему ответил, «Слушай, это же здорово». «Я с тобой». И обратился к Пауле. «Что думаешь? Не возражаешь, если я поеду?» «Конечно нет. Я думаю, это отличная мысль», — сказала она. Итак, игра началась. Я рассказал Филу, как нехорошо мне было на Килиманджаро, но к тому времени и он, и я уже больше понимали про акклиматизацию. Так что ничего нам не сделается, правда? И правда, не сделалось. Маршрут, который мы с энтузиазмом запланировали в тот вечер, положил начало моему роману с горами во всех их проявлениях. Мирные, предательские, до да более прекрасные, грозные, трудные, даже смертельно опасные, но неизменно манящие, зовущие меня. Вот они, горы, мои роковые возлюбленные. После первого моего трекинга в Гималаях я стал часто ездить в Непал, Тибет, Индию, Бутан, Пакистан, даже на Борнео и в Новую Зеландию. Я мечтал побить собственный рекорд высоты — но на самом деле много более полезно мне было знакомиться с новыми людьми и культурой. Особенно меня привлекал буддизм. Буддийские идеалы стали мне очень близки и очень помогали. Однако путешествовать и посещать достопримечательности едва ли достаточно для настоящего погружения. Невозможно интересоваться буддизмом, не видя при этом страданий тибетских народов, не видя угнетения, которому подвержена их культура и религия. Я твердо решил отправиться в Тибет и увидеть все это своими глазами. В 2006 году я организовал трек к северной стороне Эвереста, намереваясь взойти на Лхак-Пари, гору высотой в 7000 метров неподалеку. До сих пор мне не верится, что я стоял на тибетском Нагурье там, где оно примыкает к гималайским великанам, что взобрался на крышу дворца Патала в Лхасе, что в Джаканге видел статую Джово, что в Шигадзе в монастыре Ташилунпо любовался позолоченной статуей Будды высотой в четыре этажа. Все эти места прекрасны и величественны, а все же крепче в моей памяти засели личные, порой трагические сюжеты.